Глава двенадцатая. Я виновник. Ты зачем это сделал? Что сделал? Вот это вот всё. Белка с ужасом смотрела на разбросанные по всей дороге дымящиеся обломки. Ну а что мне оставалось? Если бы не я, эта дура вас просто раскатала бы. Мы бы и так справились. Трофейный БТР нам сейчас совсем не лишний. Да ладно, всё нормально. Корсар отмахнулся от девушки и пошел выкапывать мины, которые не пригодились. Когда их группу спалили шакалы, пришлось срочно уносить ноги, а то так и помереть можно. Уехать далеко не получилось. Умудрились проколоть три колеса из четырех, а на хвосте сидел бронетранспортер. Ну и корсар выпрыгнул наружу и принялся импровизировать, разбрасывая на пути мины. Благо деревья позволяли сделать это незаметно. Итог простой. Машину разворотило на части потому что у «Корсара» появилось любопытное умение локально усиливать любой взрывчик. Хорошо так усиливать. Они наверняка успели доложить на базу, что заметили неизвестных, разъезжающих на пикапе, принадлежащим покойному гоблину. А это плохо. «Да пофиг», — возразил механик. «Шмель знает, что хан жив и где-то рядом. Чего бояться? Он и так в цитадель забился безвылазно. Главное, мы сбросили хвост». «Согласна», — кивнула Белка. «Ты бы не языком трепал, а домкратом работал», — хмыкнула Мара, бросив косой взгляд на механика. Наблюдение за цитаделью и так было не особо-то и нужно, а теперь и вовсе провалилось. Поэтому нужно было решать, что делать дальше. А вариантов немного. Заменив запаску из золота в дыры в резине, все четверо двинули туда, куда заранее обозначил Хан. Кластер 18-2А. Это была единственная инструкция, которую он оставил. «Вот оно что, Михалыч!» – пробормотал я, рассматривая старые руины. Пришлось дважды переоборудовать и освежить факел, но в итоге я прошел те самые 600 метров, оказавшись в огромном каменном зале с частично обрушившимся потолком. Все это было большим и располагалось под землей. Упомянутый каменный потолок поддерживали толстые массивные колонны, и все равно часть его обвалилась землетрясение или еще что-то из той же серии. А может, просто построили плохо. Стены украшал какой-то орнамент. Но ничего подобного я не видел. Тут и там лежали сломанные каменные столбы. Почему-то полы внутри. Откуда это место взялось в бастионе? Нет, плотоядное дерево-мутант еще ладно, допустимо. Видели вещи и похуже. Но какая-то мистическая подземная гробница? Это уже совсем из разряда вон. Или это не гробница? «Ритуальный зал? Место поклонения? Да кто ж скажет теперь?» За все время, пока я шел через мрачные руины, особенно через длинный подземный коридор, собачьего лая я больше не слышал. И это мне не нравилось. «Бочка!» — громко позвал я после того, как убедился, что других кукуркасов здесь, к счастью, нет. Собака не отозвалась. Я уже понял, сюда я попал не просто так. Бастион вел меня сюда намеренно, методично. Сначала дал координаты тайника. Не сработало. Идти к тайнику я не собирался. Точнее, вообще про него забыл, несмотря на то, что система периодически напоминала. А вот приплести в эту историю бочку хороший ход, праведный. Марк вполне мог видеть собаку, которую привел сюда сам бастион Вот и ответ, зачем собаки сюда лезть. Она же субъект, который подчиняется правилам системы больше, чем любой объект. Но для чего все это? Побродив по огромной гробнице, я ничего полезного не нашел. Даже координаты тайника как-то рассеялись. Добравшись до центра огромного зала, я увидел и тот самый каменный гроб, который непременно должен стоять в таких местах. Большой, массивный, холодный, как и все вокруг. Открывать его я не стал. Нафиг оно мне нужно? Да, собственно, от меня этого никто и не требовал. Зато в воздухе прямо из ниоткуда послышалось какое-то странное гудение. Оно нарастало меняла тональность, чистоту, а после вообще стало почти ощутимым. Одновременно мне стало не по себе. Появилось необоснованное беспокойство, странным образом заболела голова, накатила какая-то слабость, отчего мне очень захотелось сесть. Но я не успел. Перед глазами вспыхнули красные строки. Внимание! Объект номер 6212 по идентификатору Хан. Вас приветствует бастион, первоначальный. Сложно было предугадать ход событий, Но все, что вы сделали и собирались сделать привело к этому моменту. Вы все еще являетесь угрозой. Так было и в прошлый раз. В качестве проверки вам была стерта память. Принято решение, которое устроит обе стороны. Сейчас вам будет восстановлена часть памяти, которая поможет понять и остановить разрушение системы. Подобное восстановление памяти отдельного объекта еще не случалось исключения составляют ваши ученые, прибывшие сюда для изучения феномена моего существования. «Чего?» – ошалело переспросил я, ничего не поняв. «Какой прошлый раз? Я что, уже бывал в этом зале?» Одновременно я сообразил, что не просто читал эти строки, а некий могучий голос дублировал их у меня в голове. А чего мне даже плохо стало. Продолжение последовало быстрее, чем я успел подготовиться. «Восстановление памяти». Участок номер 8-8-6-4-5-8-9-8-9. Старт процедуры. Я резко ослеп, оглох и вообще, кажется, провалился в какой-то черный омут. Вспышка. Я увидел лицо шмеля, тогда еще оно выглядело немного иначе. Другая прическа. Черты лица не такие жесткие. Движения спокойные, неуверенные. Одежда, простая рубашка и спортивные штаны. Никакого оружия. А идентификатор над его головой зеленый, и никакого намека на группировку шакалов еще нет. Обычный рабочий, на головореза не похож ни в каком смысле. Но это тот самый Шмель, бесспорно. Он сидел на грубой деревянной лавке, за спиной сваренная из кусков разных фрагментов машин что-то похожее на большой грузовик. Тентованный кузов, внутри только мешки и картонные ящики. «Артем, ты сам подумай, вот это вот все!» Шмель ухватил банку тушенки, осмотрел ее и швырнул обратно в сумку. «Оно тебе нравится?» И тут я услышал собственный голос, только сам я в данный момент не говорил. Если попытаться описать подобное, то я как будто бы находился за рулем в машине, которой управлял кто-то другой. Я видел свои руки, свою одежду, дышал, все видел, слышал и чувствовал, но управлять этим телом не мог, равно как и говорить. За меня говорил другой я, вероятно, из прошлого. Ни хрена себе меня накрыло. Что все? Да бастион этот. Куда ни глянь, сплошная борьба за выживание. Каждый день гибнут наши. А ради чего? Существование бессмысленно. Смерть тоже бессмысленно. Так было всегда. Столько, сколько я себя помню. Ну да, да. А до катастрофы многое помнишь? Почти ничего. Так отдельные куски. Пелена какая-то. А все потому, что нам память отшибла. Чтобы жизнь медом не казалась «ага». И это у всех так. Мы ограничены, понимаешь? Намекаешь на разницу субъектов и объектов. Это уже мой голос. Так это нормально. Есть они и есть мы. Они остановились в развитии. Не получили того, что система дала нам. Эволюция типа «Бля, Артем, я не об этом». Шмель явно разозлился. Видимо, разговор пошел не туда, куда он планировал. В чем смысл нашего существования здесь? От одной перезагрузки грузов к другой? От уровня к уровню? Да я за полгода здесь поднял всего три уровня. Три? Да, не опасно. Но шкура дороже, а потерять ее здесь проще простого. Шмель, я тебя не понимаю. Говори прямо, что не так. Вижу, вздохнул тот. Собрался с мыслями и продолжил. А что, если там за границей есть другая жизнь? Если там все так, как было когда-то, а мир уцелел? М? Я рассмеялся. Какая другая? Какой мир? Ну, как раньше, до катастрофы. Без этой хрени. Он указал пальцем на мой идентификатор. Это же было не всегда. Странно, что ты говоришь об этом. Много таких умных было, и где они? Да, знаю. Ушли за третий круг, да там и остались. Вздохнул Шмель. Но ты просто представь, что если отсюда есть выход, а мир не был уничтожен. Там все так же меняется зима и лето. «А мутантов нет и не было никогда, а?» «Чушь», — уверенно возразил я. «Все первые уверены, что катастрофа стерла весь окружающий мир. А Бастион сохранил тех немногих, кто был внутри. Мы должны быть ему благодарны». Тот недовольно хмыкнул, кивнул покачал головой. «Я думаю, что это не так». Восстановление памяти. Участок номер 886458679. Старт процедуры. И я стоял и смотрел на мутный горизонт, который являлся той самой границей, которую нельзя было преодолеть. Разные люди пробовали. И пробовали неоднократно. Ты двигался вперед и мог идти до бесконечности, каждый раз оказываясь в том самом месте, откуда начинал. Хрень какая-то. Так бастион защищал себя и нас. Ну, тут возможны вариации. Сзади ко мне подошел шмель, уже в камуфляжной форме. Над головой идентификатор. Тоже зеленый, но уровень уже пятый. Голова побрита. На поясе кабура с пистолетом. Позади пара машин, несколько вооруженных бойцов. Ни одного шакала. «Ну что, артём какие прогнозы?» «Никаких», — пробурчал я. «Все как обычно. Сколько ни пытайся бестолку. Это потому, что мы неправедно действуем. Нужно не через границу прорываться, а наоборот, к центру». С ума сошел? Я резко повернул к нему голову. «Да там сплошная смерть». Никто не смог даже на пятый круг выйти. А там уровни за двадцать пятый. А что на седьмом, представляешь?» «Это так, что не представляю. Но где, если не в седьмом круге должен находиться центр, который не дает нарушить систему и прорваться через границы? А ты не подумал, что будет, если все это утратит стабильность?» Изумился я. «Вдруг там снаружи ничего нет, а жизнь здесь окажется под угрозой?» «Жизнь там есть!» Да мы даже не знаем, почему это произошло и откуда взялся бастион. Не сдержался я. И не узнаем. Вот так стоять и думать, как пройти, ни к чему не приведет. И что ты намерен делать? Хочу собрать людей. Много людей. С пафосом ответил Шмель. Толковых, сильных, подготовленных, с боевыми умениями. Собрать и подготовить технику, чтобы прорваться через круги и выяснить правду. Вряд ли это возможно. Вздохнул я. Возможно. Я найду способ. Восстановление памяти. Участок номер 885458671. Старт процедуры. Шмель! Эй! Ты меня слышишь? Мой голос был возбужденным. Я, кажется, кое-что понял. Ты о чем? Я разбудил напарника. Теперь его уровень был шестым. Блин, сколько же прошло времени. Он был куда больше похож на того шмеля, которого я знал. Нельзя прорываться прямо так, напролом. Далеко не уйдем. И не только в оружии дело, не в людях и не в технике. — А в чем? — громко зевнул Шмель. — В структуре. Система нас не пропустит. Я провел кое-какие исследования и выяснил, что есть ограничения. На пролом не получится. — И что думаешь делать? — Есть одна идея, но чтобы ее проверить, я должен уйти. — Туда? — усмехнулся друг. — Ты чего задумал, Кулибин? — Я кое-что нащупал. Горячо произнес я, уверенный, что игра того стоит. Я типа пришел предупредить, что меня какое-то время не будет. и Если все получится, у нас появится шанс. И насрать, если для этого придется все здесь уничтожить. Главное – люди. Восстановление памяти. Участок номер 885471271. Старт процедуры. Передо мной был кукуркас. Целый и злой. 25-й уровень. Блин, как я его прошел. Неважно. Главное, что впереди тот храм, что я видел во сне. Еще целый, неповрежденный. Еще не облепленным хом или шайником, да и густого леса еще здесь не было. «Ну что, бастион, и еще думаешь, что ты неуязвим?» Громко крикнул я, и эхо разнесло мои слова по всей локации. Никто, даже сам шмель, не знал, куда я пошел. Я старался не оставлять следов. По несколько часов наблюдая, чтобы не было посторонних, это было важное условие, которое я понял внезапно. Меня посетил странный сон. Гробница, он же храм. А в ней какое-то высокотехнологичное устройство, скрытое от глаз. Его-то и охранял кукуркас. Я бродил туда-сюда по этому залу, ища что-то необычное. Но такового здесь не было. И тогда я применил свою способность. Вспышка! Мой яростный голос разнесся по всему подземному помещению. Способность подсветила места, на которые стоило обратить внимание. И я обратил. Каменные столбы, внутри которых было что-то живое, неописуемое. Я взорвал столб, сначала один. На этот случай у меня было много взрывчатки. Взорвал один заряд, потом второй, третий. Уже отдельными отрывками видел, как рушится потолок, как падает сломанный пополам каменный столб, как из него вытекает зеленоватая густая жидкость, и вспышка, от которой мозг взорвался болью. Из ниоткуда прогремел яростный голос. «Человек, ты совершаешь ошибку! Остановись!» Но я его не слушал, вновь и вновь взрывал гробницу. И еще пять столбов оказались уничтожены. Из всех них текла зеленая жидкость, а я продолжал разрушать. «Человек, остановись! Чего ты хочешь?» Я остановился, подумал. И еще и потому, что у меня взрывчатка закончилась. «Я хочу свободы! Я хочу выйти из бастиона!» Громко заорал я, абсолютно уверенный в том, что жизнь внутри системы для меня больше быть не может. «Если я дам тебе такую возможность, ты прекратишь уничтожение!» «Да!» — крикнул я, именно этого и желая. После моих слов все окутал мрак. Примерно секунд тридцать мое сознание висело в черной пустоте, пока снова не выскочил уже знакомый текст. «Восстановление памяти. Участок номер 88-547-1292. Старт процедуры». Я стоял на границе первого круга. Один. Слева всего в сотни метров заброшенные остатки какого-то поселка. Судя по всему, жизни в нем не было. По крайней мере, складывалось такое ощущение. Справа небольшой лес. За ним река. Заросли камыша. Хвакали лягушки. А передо мной было что-то странное. Какая-то рваная дыра в пространстве. надпись перед глазами говорила о том, что у меня всего 10 секунд, чтобы принять решение. Покинуть бассеон или остаться? И я принял. Решился. Шагнул в дыру. Внезапно земля ушла из-под ног. Меня крутило и вертело. А потом все резко закончилось. Удар. Я лежал в пыли рядом с дорогой, по которой давно ничего не ездило. Я попробовал использовать умение, но ничего не вышло. Вообще. Перед глазами не было интерфейса. Не было никаких оповещений. Даже системное меню вызвать не удалось. Мое лицо растянуло в глупые улыбки. Я смог? Неужели покинул бастион? И что же здесь? Мир, в котором была жизнь. Голубое небо, яркое солнце. Пели птицы, было тепло. Лето. В Бассионе-то вечная ранняя осень. И птиц там, по-моему, не было. А если они и были, то петь точно не хотели. Или не умели. Неважно. Я заметил вдалеке плотную ограду из сетки. За ней ровные ряды больших серых палаток. Кажется, это какой-то лагерь. И люди. Там ходили люди без идентификаторов. Да! Выдохнул я и оглянулся в ту сторону, откуда я пришел. Помрачнел. С этой стороны бастион выглядел как густой серый туман, только неправильный. Было видно, что его то и дело что-то искажает. Повсюду стояли предупреждающие таблички с яркими надписями. Подойдя к одной из них, я прочитал. «Аномальная зона, барьер, опасно для жизни». Вот значит как. Жизнь снаружи есть. И здесь все прекрасно. Шмель был прав. Теперь нужно вызволить остальных. «Сказать легко, но как это сделать?» «Как снова попасть внутрь?» Я бросил взгляд на палаточный городок. «Там должны быть ученые. Уж они-то должны мне помочь», произнес я, после чего уверенно зашагал вперед. «Восстановление памяти участок номер 885471292. Старт процедуры. Последний фрагмент». «Линда, зайка, ты знаешь, что я тебя люблю?» пробормотал я, гладя волосы красивой девушки по совместительству старшего научного сотрудника и моей жены. «Знаю», — улыбаясь, ответила она. «Но так не интересно «А как нужно?» — удивился я. «Как тогда? В лаборатории?» хитро усмехнулась она. «Ладно, намек понял». Мы стояли на пороге великого открытия. Алексей Викторович Штеккер, главный научный руководитель НИИ «Аномалтек», с моей помощью наконец-то довел дело почти до самого конца. «Да, я тоже стал научным сотрудником и занимался чем-то крайне важным. Была собрана серьезная научная группа, изготовлено необходимое, крайне сложное оборудование, способное пробивать дыры в самой структуре информационного поля, коим, согласно полученным данным, и являлся бастион. По крайней мере, его граница точна. Больше года ушло на то, чтобы понять, проверить, создать модель, провести опыты. За это время я стал совсем другим человеком, полностью отдавшим себя науке» но желание вернуться в систему и спасти всех остальных никуда не делось. Наоборот, мотивировало меня так, что я работал как проклятый. Я узнал правду. Правду того, что произошло и откуда вообще появилась эта аномалия, которую публично называли барьером. В 1986 году на территории Украины взорвался 4 энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Но после первого инцидента произошло то, чего никто не ожидал. Второй взрыв в десятки раз мощнее предыдущего. Согласно историческим фактам, группа водолазов пыталась спустить воду из баков под реакторным залом, но не справилась с задачей. 2 мая 1986 года произошла настоящая катастрофа. Чудовищным взрывом была уничтожена вся станция, и более 300 километров превратились в выжженную мертвую землю. Так считалось. Была нарушена даже тектоническая плита. Настолько чудовищным был взрыв. Города, поселки, здания, все было уничтожено. Все, кто был в зоне взрыва, погибли. На 38 лет часть Европы превратилась в мертвую зону. Практически сразу возникла аномалия, похожая на густой туман, постоянно меняющий структуру. Ей дали имя Барьер. Проникнуть внутрь опасной зоны было невозможно. Десятки лет ее пытались изучать, анализировать, но тщетно. И тут появился я, первый, кто смог оттуда выйти и рассказать то, о чем никто даже не подозревал. После серии исследований мы сделали вывод, что в результате катастрофы было серьезно нарушено информационное поле Земли, в результате чего часть его было замещено чем-то иным, носящим совсем другую структуру. И мы решили проблему. Хотя и неофициально. Штекер добился того, чтобы провести специальное исследование на территории барьера. Группа, в числе которых был я, без особой огласки проникла на место, использовала экспериментальное научное оборудование, И прошла внутрь, теперь уже не барьера, а бастиона. Ну а что из этого вышло, вы уже знаете. Восстановление памяти окончено. Выброс подсознания. Три, два, один. Меня натурально накрыло. Голова раскалывалась от боли, но я нашел в себе силы осмотреться. Я лежал на грязном каменном полу той самой секретной локации, именуемой гробницей. Только сейчас я был уже в своем собственном теле, а не в муте памяти. Вот черт! «Это что же выходит, я сам начал уничтожать Бастион?» «А едва я вернулся сюда с группой научных сотрудников, мне сёрла память, чтобы не натворил новых бед?»